Глава шестьдесят 61. Перлайн. Наши дни. Перлайн с Дипсом лежали бок о бок и смотрели, как на поляну вышла женщина, известная им как помощница учителя в классе Грегори Вудса в Гримстоунской начальной школе, мисс Сара Миллс, безмятежность Финч, бывший член общины, вечная жизнь. Словно издеваясь над их затруднительным положением, Солнце заливало поляну жидким золотом, придавая лицу молодой женщины свечение. Безмятежность Финч была высокой, крепкой и подтянутой, с темно рыжими волосами и глазами лани. Ее внешность говорила: воспитатель или друг. Но внутри она прогнила насквозь, способна похитить невинных детей. И факты говорили сами за себя. Она толкала тачку, на которой лежали тела Ханны и Грэгори Вуцов. Лицо Грега закрывал капюшон его лягушачьего комбинезона. Лицо Ханны было хорошо видно над ее пижамной футболкой. Оба ребенка выглядели безжизненными, но по цвету лица Ханны и легкому движению ее грудной клетки Перлайн поняла, что та жива. А вот жив ли Грегори? Господи. Сердце колотилось, подмышки стали скользкими от пота. Безмятежность Финч одна, но вооружена. Из её рюкзака торчит коса, та самая, которая раскроила череп Коннора Раджа. Пэрлайн встревоженно присмотрелась к оружию, но не удивилась, разглядев на лезвие засохшую кровь. Эта женщина убила Раджа, а значит, она очень сильная. И правда, мышцы рук натягивали рукава ее белой футболки. Пэрлайн задержала взгляд на косе. Зачем она взяла ее с собой? Собирается использовать на детях? Дрожащими пальцами она отправила сообщение с просьбой о подкреплении. Дипс похлопал ее по руке. Их глаза встретились. "По моей команде", произнесла над ними губами. Он кивнул, достал дубинку и приготовился оттолкнуться от земли. Она сделала то же самое, не сводя глаз с безмятежности, которая остановилась в трех футах от колодца, и подняв каждого ребенка, выгрузила их из тачки на землю. Положив детей рядышком, молодая женщина отошла оценить свою работу. Она склонила голову набок и вздохнула. Ханна и Грегори лежали лицами вниз на твердой земле, как манекены. Они не двигались. Пэрлайн смотрела, мысленно приказывая телам подниматься и опускаться. Тело Ханны слушалось, Грегори нет. Неужели он мертв? Перлайн посмотрела на косу с облегчением, отмечая, что безмятежность не спешит ее доставать, но понимая, что она может сделать это в любой момент. Дипс дышал часто и поверхностно, совсем как она. Пэрлайн показала ему три пальца и одними губами произнесла: "Три". Женщина по-прежнему не доставала косу из-за спины. Время имело критическое значение. Ошибиться нельзя. Безмятежность вытянула руки над головой, как будто разгоняя боль. Она вздохнула и подняла лицо к темнеющему небу, закрыла глаза, повела плечами и встряхнула руки. Пэрлайн загнула палец Два. Безмятежность опустила взгляд на детей и запела: "Что за голос раздается? Плачет кот на дне колодца. Кто пушистого обидел? Это сделал Джонни Литл". Что ж ты, мальчик, натворил? Чуть кота не утопил. Она повторила песенку на этот раз быстрее. На слове утопил она склонилась над Грегори и перевернула его на спину. Капюшон упал с его личика. В сердце Перлайн сделала кульбит. Это не Грегори Вудс.